Глава 25 Лес погрузился в зимнюю дрему. Снег покрывал голые ветви затейливыми кружевами. Птиц не было слышно, что спугнуло их. Мое появление или присутствие верховного правителя, стоявшего рядом? «Я совсем не так представлял твой выходной день», — проворчал р и з е н д «Морозить задницу с утра пораньше — странное развлечение». Он хмуро оглядел лес. Когда вернёмся, покажу тебе и л л и р е н с к и е степи. Лес там куда интереснее и теплее. «Я понятия не имею, где они», — сказала я. Снег похрустывал под тёплыми сапогами Риза. Когда я объявила, что хочу упражняться с ним, ему пришлось из воздуха добыть себе подобающую обувь. Речь шла не об искусстве сражения, а об управлении силами, которыми я теперь обладала, что бы они собой не представляли. Если помнишь, ты показал мне совершенно пустую карту. Конечно, помню. Я сделал это из предосторожности. А я когда-нибудь увижу настоящую карту, или мне так и придется догадываться, где и что находится в твоих владениях? Мне очень нравится твое сегодняшнее настроение, — сказал Рис и взмахнул рукой. Появилась сложенная карта. Рис очень-очень неторопливо ее развернул. Дорогая Фейра, не надо думать, будто я тебе не доверяю. Он ткнул пальцем к югу от северных островов. Вот степи. А если четыре дня идти пешком вот сюда, его палец снова переместился вверх к горам, тянущимся вдоль северного берега. Попадешь в земли э л и р и а н ц е в Я взяла карту и сразу заметила полуостров на западе, выступавший далеко в море. Там и стоял в и л а р е ц Я снова вспомнила пустую карту. Но тогда я находилась во власти Тамлина, Была его узницей и, возможно, шпионкой. р и з знал, если он покажет мне настоящую карту, я расскажу Тамлину о городах двора ночи. А Тамлин расскажет и Анте. У меня сдавило в груди и заурчало в животе. Последнее я списала на утренний голод. р и з аккуратно сложил карту, убрал в карман и сказал, «Здесь мы и будем упражняться, мы забрались достаточно далеко». «Достаточно далеко от дома моих сестер. Достаточно далеко от посторонних глаз. Здесь мы могли не опасаться, что наши занятия причинят кому-то вред». Рис разжал пальцы, на его ладони лежал огарок толстой свечи. Расчистив снег, Рис поставил огарок на землю. «Зажги свечу, затем погаси водой, а потом высуши фитиль. в с ё это я должна была сотворить не руками, а магической силой. Я не знаю, как это делается. Может, поупражняемся в устройстве заслонов? Здесь у меня хотя бы что-то получалось. Заслоны оставим на другой раз, а сегодня я предлагаю тебе коснуться иных граней твоей силы. Не хочешь попробовать искусство оборотня? Я сердито посмотрела на него. Достаточно огня, воды и воздуха. Придурок. Бесчувственный и неисправимый придурок. Спасибо, что хоть не настаивал, не спрашивал, почему я так противлюсь Игре в оборотне. Возможно, я вообще не научусь управлять этим видом магической силы. Быть может, по той же причине я не решалась расспрашивать о главном событии в истории его жизни. Я не хотела знать, причастны ли Азриэль и Кассиан к убийству правящей семьи Двора Весны. Я оглядела Риза с ног до головы. Доспехи э л и р и а н с к о г о воина — Меч за плечом, крылья и ощущение неизмеримой силы, которую он всегда распространял. «Ты не мог бы удалиться?» — спросила я. «Зачем? Ты же так хотела, чтобы я руководил твоими упражнениями». «Когда ты рядом, мне трудно сосредоточиться», — призналась я. «Лучше, если ты уйдёшь совсем далеко. Я и в комнатах дома смогу тебя почувствовать». н а Рис удивлённо скривил губы, но я не сдавалась. «Или хотя бы спрячься на время в кармане между мирами». Там можно прятать вещи. Прятаться самому невозможно. Воздуха нет. Я выразительно посмотрела на него. «Воздух ты себе создашь где угодно», — говорил мой взгляд. «Ладно», — засмеялся Рис. «Если так желаешь, упражняйся в одиночестве». Он кивком указал на мою татуировку. «Если у тебя что-то получится раньше, чем начнётся завтрак, крикни мне через нить». С левой ладони на меня смотрел тёмный синий глаз. «Подожди!» «Я что, должна крикнуть в какую-то часть этих узоров?» «Попробуй потереть определенные части тела, и я появлюсь еще быстрее». Рис исчез раньше, чем я успела бросить в него о г а р к о м Оставшись одна, я тихо засмеялась над его словами. Наверное, прежде чем в ы п р о в о ж и в а т ь Риза, надо было у него спросить, нельзя ли пострелять из лука. Как-никак для меня это более привычное занятие. Я еще не стреляла из и л л и р и а н с к о г о лука, Я вообще много месяцев подряд не держала лук в руках. Я пялилась на свечу, пытаясь заставить её загореться. Она не загоралась. Так прошёл час. В попытке вызвать огонь я думала обо всём, что меня злило. Вспоминала и Анту и её благие издевательства надо мной, её домогательства Ризанда, её королевские замашки. Фитиль огарка даже не задымился. Мне казалось, еще немного, и из усталых глаз хлынет кровь. Я решила отдохнуть и полезла в заплечный мешок, который захватила из дома сестер. Там я нашла свежий хлеб, солдатский котелок жаркого, горячего благодаря магической силе, и записку от Резенда. Я дохну со скуки. Неужели даже искорки не появилось? Я не удивилась, обнаружив на дне мешка перо. Я схватила перо и написала, положив бумагу на крышку котелка. «Нет, Проныра, у тебя что, нет более важных дел?» Через мгновение на крышке котелка появился ответ. «Наблюдаю новое сражение между к а с с и н о м и Нестой. Хорошо, что пока не бросаются друг в друга чайными чашками. А чем мне ещё заниматься, когда ты прогнала меня из леса? Я думал, это будет наш совместный выходной день». Я усмехнулась и написала. «Бедненький маленький верховный правитель! Жизнь так тяжела!» Бумага исчезла и через мгновение вернулась. Наша переписка заполнила почти весь лист. Свободная оставалась лишь полоска вверху. «Жизнь легче и приятнее, когда ты рядом. Кстати, обрати внимание, какой у тебя красивый почерк!» Я чувствовала, как Ириса ждёт моего ответа, сидя в залитой солнцем столовой, вполухо прислушиваясь к перепалке моей старшей сестры и иллирианского воина. Я скривила губы и написала «По-моему, ты перешёл к б е с т е ж е м у флирту». Бумага исчезла. Я смотрела на пустую ладонь и ждала ответа. Я настолько погрузилась в переписку, что забыла обо всём на свете, потеряла бдительность, что могло иметь весьма серьёзные последствия. И вскоре реальность напомнила о себе. Кто-то, подкравшийся сзади, зажал мне рот рукой, а потом опрокинул в снег. Я отбивалась, кусаясь и царапаясь. Я громко орала, требуя немедленно меня отпустить. Несколько раз я пыталась вырваться. Снег вокруг нас клубился, как дорожная пыль, но руки, державшие меня, даже не шелохнулись, словно были из железа. — Прекрати дёргаться, иначе я тебе шею сломаю! — п р о х р и п е л голос у моего уха. Я хорошо знала этот голос. Он не раз прорвался ы в мои кошмарные сны. отторрт